ty «Ты», — говорил он, целуя опять у ней руки и волнуя сунок ее, — «одна ты! Боже мой, какое счастье!» — твердил он, как в бреду. «И ты думаешь, возможно, обмануть тебя, уснуть после такого пробуждения, не сделаться героем? Вы увидите ты, Андрей!» — продолжал он, озираясь вдохновенными глазами. «Да какой к высоты поднимает человека любовь, такой женщины, как ты! Смотри!»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 Из окон с хозяйской половины смотрели головы, из за угла, за плетнем, выглянула из канавы голова Анисии. Когда карета заворотила в другую улицу, пришла Анисья и сказала, что она избегала весь рынок и спаржи не оказалось, Захар вернулся часа через три и проспал целые сутки.